Полное выражение лица и изящные манеры делали его похожим на бродвейских актёров из популярных мюзик-холов. Лердоу был себе баритое эпикуреец, предпочитая наслаждаться всеми возможными видами удовольствий. Роджер помнил, что, по данным местной агенттуры, у Эло Валио было более 10 любовниц по всей по всем городам страны. При этом он умудрялся регулярно навещать каждую. А у двоих из них были от него дети, которых он так же любил, как родных, и даже иногда привозил в свой собственный дом. Роджер помнил, что в Мериде жил старый агент американской резидентуры Лопес, дававший регулярную информацию о положении дел в этой части Юкатанского полуострова. Расположенный почти рядом с Кубой, примерно на таком же расстоянии от острова, как Флорида, Эта часть мексиканской территории притягивала к себе кубинских мигрантов, разного рода беженцев, преступников, бывших граждан Гаити и Ямайки. На полуострове почти в каждом крупном городе были осведомители мексиканского филиала ЦРУ, исправно доносившие о ситуации в этой части страны. Раньше, до развала Советского Союза, в Кампаче был даже филиал местной резидентуры ЦРУ занимавшийся исключительно вопросами Куб. Но после 92-го этот филиал был закрыт. В руководстве ЦРУ посчитали тогда, что незачем тратить деньги на такого рода мероприятия, так как режим Кастро после крушения Союза все равно обречен. Кастро по-прежнему сидел на острове, а ЦРУ теперь приходилось присылать своих людей на полуостров для сбора оперативной информации. На другом конце полуострова, в Чатумале, была специальная станция слежения Агентства национальной безопасности, на которой работали трое сотрудников АНБ. Роджер знал, что эту станцию, в отличие от их филиала, никто не закрывал. При этом АНБ руководствовалась не сиюминутными интересами, как ЦРУ, а долговременными целями, заложенными в их программных установках. Роджер подъехал к дому Тердома и водя в во двор сел на стоявшую в саду беседку, довольно долго ожидая, пока наконец появится сам хозяин дом. Тот вышел из дома с своей танцующей походкой. На нём был белый костюм, белая распахнутая рубашка. На груди висела большая золотая цепь. Кого я вижу, радостно всплеснул руками тордом сам Роджер Робинсон, пожал он ко мне домой. Как это приятно. Я всегда говорил, что нельзя верить мексиканским газетам. Если бы я был суеверный, я бы решил, что вы злой дух, явившийся из-за света, чтобы забрать мою душу. Причём тут злой дух? Вместо приветствия спросил Роджер: "Что вы болтаете, тордом?" А вы думаете, почему я так поздно спустился? усмехнулся хозяин дома, усаживаясь перед ним. Я осмотрел на вас сверху и искал нашу газету. Вот, смотрите, это "Националь". Здесь написано, что вчера во время взрыва погибло четверо американцев из страховой компании, и ваши фотографии. Роджер невольно вздрогнул. На фотографиях были Генри, Патилия Сильвейра и мисс Сэмрс. Четвёртый фотография был его. Они решили, что этот несчастный парень, принявший на мужен был я, подумал Роджер. Он нахмурился. Капитан, потерявший всю свою команду, всех своих людей, подумал он, "Взглянитесь, такие вещи очень впечатляют", сказал пердома, внимательно глядя на своего гостя. Они несколько поторпились и вернул Роджер газету хозяину дома. "У вас есть что-нибудь выпить? Двойной виски? Никогда не пил с спокойнниками", улыбнулся пердома. "Сейчас принесу". Он быстро вскочил и пошёл в дом, очевидно, Так всё было готово, так как вышел он почти сразу. У тебя две бутылки и пару стаканов. Он разлил виски в стаканы и посмотрел на Роджера.